В доме на Парк-Лейн под командой миссис Феркин состояла молодая девушка из Хемпшира, которая вменялась в обязанность наряду с прочими ее делами стучать в дверь мисс Шарп и подавать кувшин горячей воды, так как Феркин скорее наложила бы на себя руки, чем стала оказывать подобные услуги незваной гостье. У этой девушки, выросшей в фамильном поместье, был брат в эскадроне капитана Кроули, И если бы всё тайное вышло наружу, то, пожалуй, оказалось бы, что она осведомлена о многих делах, имеющих весьма близкое касательство к нашей истории. Во всяком случае, девушка приобрела себе жёлтую шаль, пару зелёных башмаков и голубую шляпу с красным пером на три генеи, подаренные ей Ребеккой. А так как малютка Шарп вовсе не отличалась чрезмерной щедростью, то, надо полагать, Бетти Мартин получила эту взятку за оказанные ей услуги. Наутро после предложения, сделанного сэром Питтом Кроули своей гувернантки, солнце встало, как обычно, и в обычный час Бетти Мартин, горничная, прислуживавшая наверху, постучала в дверь мисс Шарп. Ответа не последовало, и Бетти постучала вторично. По-прежнему полная тишина. Тогда Бетти, не выпуская из рук кувшина с горячей водой, открыла дверь и вошла в комнату. Беленькая постелька под кисейным пологом оставалась такой же аккуратной и прибранной, как и накануне, когда Бетти собственноручно помогала привести её в порядок. Два чемоданчика, перевязанные верёвками, стояли в одном углу комнаты, а на столе перед окном, на подушечке для булавок, на большой пухлой подушечке для булавок с розовой подкладкой, просвечивавшей сквозь сетку, связанную наподобие дамского ночного чипца в диагональ, лежало письмо. Вероятно, оно пролежало тут всю ночь. Бетти подошла к нему на цыпочках, словно боялась разбудить его, обвела взглядом комнату с видом изумлённым, но и довольным, взяла письмо с подушечки, ухмыляясь, повертела в руках и, наконец, понесла вниз, в комнату мисс Брикс. Желал бы я знать, каким образом Бетти могла решить, что письмо адресовано мисс Брикс. Всё обучение Бетти свелось к тому, что она посещала воскресную школу миссис Бьют Кроули, так что в писанных буквах она разбиралась не лучше, чем в древнееврейских текстах. «О, мисс Брикс!» — воскликнула девушка. «О, мисс! Наверное, что-нибудь случилось. В комнате мисс Шарп никого нет, на постели никто не спал, а сама она сбежала, вот только оставила вам это письмо, мисс!» «Что?» — закричала Брикс, роняя гребень и рассыпая по плечам жидкие пряди выцветших волос. «Побег? Миссис Шарп убежала? Что же это? Что же это?» И, живо сломав аккуратную печать, она принялась, как говорится, пожирать глазами содержание письма, ей адресованного.